Параграф 2. Нашествие Кутиев Под ударами Кутиев пришло в упадок Акадское царство, утратившее свою власть над шумерскими городами, которые стремились к восстановлению независимости. Обострились социально-политические противоречия. Завоевателями были разрушены многие храмы и городами Сапотамии. Угонялась в плен и облагалась тяжелой данью населения. Завоеватели Кутии представляли собой племенной союз, во главе с избиравшимися на определенный срок вождями. Они находились на более низкой стадии общественного развития, нежели покоренные ими Месопотамии. Кутии предпочитали находиться в пределах своей страны и области Арабха, а управляли Месопотамией с помощью наместников и военачальников из среды шумеров и акацев Одним из таких наместников, который, возможно, осуществлял власть над всем шумером, был Н.С. Лагаша Гудеа, правивший около 20 лет во второй половине 22 века до нашей эры Сохранились его скульптурные изображения, строительные и посвятительные надписи, ритуальные гимны и песни, из которых следует, что во времена Гудеа в Лагаше строились многочисленные храмы в честь местных и общешумерских богов, восстанавливались ирригационные сооружения, при этом на строительстве часто использовался труд рабов-чужеземцев. Политическое поражение Аккада ослабило деспотическую власть царя, и Гудеа частично вернулся к прежним раннединастическим традициям во взаимоотношениях НСИ с хромовым хозяйством, советом старейшин и народным собранием, из среды которого якобы волей Бога избирался правитель. Страница 120 При Гудеа Лагаш имел широкие торговые связи с северными Сапотами, Сирией, побережьями Персидского залива, Эламом, Ираном, возможно, даже Индией, откуда в Лагаш поступали кедр и сосна, золото и медь, мрамор и диорит, сердолик и лазурит. Около ста лет Кутии удерживали политическое господство над страной. Имущественное расслоение в их собственной среде повлияло на слияние знати завоевателей со знатью покоренного Шумера и Акада, что упрочило их господство и сделало его еще тяжелее для народных масс. Зрело сопротивление завоевателям который возглавил при поддержке Ура-Урук, где к власти пришел простой рыбак Утухенгаль. В 2109 году до нашей эры Кути были разбиты Утухенгалем. Однако он вскоре умер, и гегемония над освобожденной Месопотамией перешла к царю Ура ур Урнамму. Он стал основателем знаменитой третьей династии Ура, правившей объединенным Шумеро-Акадским царством конец XXI начала XX века до нашей эры.